Тон Телеген, широко распахнутыми глазами, читая Дельгин Роман и Елена Блинова. Широко распахнутыми глазами глядела белка на окружающий мир. Был теплый летний день. Вот там из черной земли поднималась острая зеленая травинка. А там лежал камешек, расписанный серыми завитками. а там корень бука, о которой она только что споткнулась, и возле которого она сидела и широко распахнутыми глазами глядела на мир. Мир! Белка тряхнула головой и решила глядеть на мир внимательней. Она подхватила камешек и в его белой сердцевине разглядела две небольшие дырочки. Белка вгляделась и на дне одной из дырочек увидела пылинку, а посреди этой пылинки разгуливал со слезами на глазах, в которых отражалось окно, за которым... В этот момент Белка почувствовала у себя на плече чью-то руку. «Погоди!» – отмахнулась Белка, но отверстие камешка закрыла тень. Белка обернулась. Прямо перед ней маячила дружелюбная физиономия жирафа. «Белка!» – сказал жираф. Белка тряхнула головой и сказала. «Ну вот, жираф, ты мне все испортил. Я познавала мир все больше и больше, проникала в него все глубже и глубже. Чуть было в окно не заглянула, а тут ты». Идешь со мной?» Не Недослушав, спросил жираф. «Куда?» «В поисковую экспедицию!» «А что мы собираемся искать?» Ну, «Если б я знал, это была бы уже не поисковая экспедиция!» Белка снова вздохнула. Она устала от поисковых экспедиций. Они постоянно ходили в поисковые экспедиции и всякий раз открывали что-нибудь новое. Ничего нового в этом не было». Она швырнула камешек, и он, просвистев над самой дорожкой, исчез в зарослях. — Ладно, — сказала она. — Идем в твою поисковую экспедицию. Она припустилась с жирафом по направлению к опушке леса. Там они открыли муравья, который лежал на себе и спал, и медведя, голодавшего какую-то перемазанную медом штуковину. Там же они открыли, какая в этот день стояла жара — и уселись на берегу канавы, тянувшиеся вдоль луга. Все вместе они открыли так же, как легко бывает заснуть без задних ног на краю света.